«На пути через этот район мы обязательно должны приблизиться к какому-то гравитационному центру. Не все ли равно темному или светящему?» «Все это так», — более спокойно сказала Ингрид. «Тогда о чем ты тревожишься? Мы идем по заданному курсу даже быстрее намеченного. Если ничего не изменится, то мы дойдем до Тритона даже с нашей нехваткой горючего». Ингрид почувствовала, как радость загорается в ней, При одной мысли о тритоне спутники Нептуна и станции звездолетов, построенной на нем на внешней окраине Солнечной системы. Попасть на тритон значило вернуться домой. Я думал, мы с тобой займемся музыкой. Но Лин ушел отдыхать. Он будет спать часов 6-7, а я пока подумаю один над оркестровкой финала второй части. Знаешь, где у нас никак не удается интегральное вступление угрозы. «Вот это!» Кей пропел несколько нот. «Ди-ди-да-ра!» Внезапно откликнулись, казалось, сами стены поста управления. Ингрид вздрогнула и оглянулась, но через мгновение сообразила. Напряжение поля тяготения возросло, и приборы откликнулись изменением мелодии аппарата искусственной гравитации. «Забавное совпадение!» Слегка виновато рассмеялась она. «Пришло усиление гравитации, как и нужно, для темного облака. Теперь ты можешь быть совершенно спокойно. и пусть себе Лин спит». С этими словами Кейбер вышел из поста управления, в ярко освещенной библиотеке он уселся за маленький электронный скрип рояль и весь ушел в работу. Вероятно, прошло несколько часов, когда герметическая дверь библиотеки распахнулась и появилась Ингрид. «Кей, милый, разбуди Лина. «Что случилось?» «Напряжение поля тяготения нарастает больше, чем должно быть по расчетам». «А впереди?» «По-прежнему тьма!» «Ингрид скрылась». Кейбер разбудил астронавигатора. Тот вскочил и ринулся в центральный пост к приборам. «Ничего угрожающего нет. Только откуда здесь такое поле тяготения? Для темного облака оно слишком мощно, а звезды здесь нет». Лин подумал и нажал кнопку пробуждения каюты начальника экспедиции, еще подумал и включил каюту Низы Крит. «Если ничего не произойдет, тогда они попросту сменят нас», пояснил он встревоженный Ингрид. «А если произойдет, Эрк-Нуор сможет прийти к нормали только через пять часов. Что делать?» «Ждать», — спокойно ответил астронавигатор. «Что может случиться за пять часов здесь», так далеко от всех звездных систем. Тональное звучание приборов непрерывно понижалась без отсчетов, говоря об изменении обстановки полета. Напряженное ожидание потянулось медленно. Два часа прошли точно целая смена. Пеллин внешне оставался спокоен, но волнение Ингрид уже захватило Кейбера. Он часто оглядывался на дверь рубки управления, Ожидая, как всегда, стремительного появления Эргоноора, хотя и знал, что пробуждение от долговременного сна идет медленно. Продолжительный звонок заставил всех вздрогнуть. Ингрид уцепилась за Кея Бера. «Тантра в опасности! Напряжение поля стало в два раза выше расчетного!» Астронавигатор побледнел. Подошло неожиданное. Оно требовало немедленного решения. Судьба звездолета находилась в его руках. Неуклонно увеличившееся тяготение требовало замедления хода корабля не только из-за возрастания тяжести в корабле,